Анфиса Шаршова. Лед и карамель. Глава первая. Аня. Ладно, я смогу. Осталось продержаться всего год и и потом. Да к черту все. Через год и подумаю. Каблуки моих туфель цвета бордо звонко стучали по мраморному полу первого этажа колледжа Лангара. Еще на один год Канада становилась моим домом. И мне следовало свыкнуться с этой мыслью. Прошлый учебный год прошел словно в кошмаре. Впрочем, проблески все же были. Я нашла парочку друзей. Успела повстречаться с неплохим парнем и расстаться с ним на дружеской ноте, сохранив уважение друг к другу, а также вполне успешно справлялась с учебой. В остальном же радоваться было нечему, но я твердо решила не вспоминать о плохом и вопреки всему надеяться что в этом году судьба будет ко мне более благосклонна, но стоило мне войти в аудиторию как эти надежды разлетелись в прах. ни одна мышца не дрогнула на моем лице, но внутри все перевернулось за прошлый год. я научилась неплохо справляться с эмоциями и маска непроницаемости прочно приклеилась к моему лицу. «Энн!» — махнула рукой светловолосая девушка в круглых очках, занявшая место на первом ряду. «Эбигейл Дэвидсон. Моя единственная подруга. Самая умная девушка на нашем курсе». «Как я рада тебя видеть!» — искренне сказала я, села рядом и крепко обняла ее. «Боже мой, не верю, что мы наконец увиделись!» Схватив меня за руки, произнесла Эбби. «Я так скучала!» «Разговоры по видеозвонкам — это, конечно, здорово, но дьявольски недостаточно». «Знаю, детка, но мое лето выдалось до жути суматошным. Ничего, у нас весь год впереди. Ты задолжала мне кучу вылазок в бары». «Мы наверстаем», — пообещала я. Аудитория тем временем заполнилась гомонящими студентами, но на нас с Эбби мало кто обращал внимание. Мы поздоровались лишь с несколькими девчонками и одним пареньком по имени Зак, который тоже любил сидеть на первом ряду. Я была почти уверена, что он без ума от Эбби, но подруга не желала развивать эту тему. Зак считался нашим хорошим приятелем, и подруга не собиралась переводить их отношения в другую плоскость. «Кстати, ты выглядишь шикарно!» прошептала она, когда в аудиторию вошел преподаватель. Я выжила из себя слабую улыбку и замерла, приготовившись слушать приветственную речь. Но все то время, что шла лекция, я то и дело поводила плечами, всем телом ощущая взгляд человека, развалившегося на последнем ряду. Чейз Фергюсон Парень, который в прошлом году превратил мою жизнь в кошмар. Я впервые узнала, что такое буллинг. «Энн, забудь о нем», — словно почувствовав мое напряжение, шепнула подруга. «Уверена, ему надоело доставать тебя. Весной он уже к тебе не лез, помнишь?» «Это потому, что он увидел меня с Максом», — вздохнула я. Фергюсон не выглядит хилым но получить по морде от боксера — сомнительное удовольствие. «Ну, это ведь все равно хорошо. Теперь он не станет портить тебе жизнь». «Мы с Максом расстались, Эбби. Ты ведь знаешь, и меня больше некому защитить». Я замолчала, потому что кое-какая мысль пришла мне в голову. «Зачем мне защитник? Зачем полагаться на кого-то, если я могу защитить себя сама?» Только надо этому научиться. Я сделала себе мысленную пометку связаться в ближайшее время с Максом. «Но ведь придурок Чейз этого не знает?» Снова зашептала Эбби, воспользовавшись тем, что мистер Рочестер отвернулся к лэптопу. Наверняка он в курсе. Макс уже опубликовал фото с новой девушкой. И не с одной. Уверена, Чейз это видел. А сложить два и два... Получится даже у него». Эбигейл примолкла, взволнованно нахмурившись. «Эй, детка!» — позвала я, толкнув подругу локтем. «Давай забудем о нем. Не хочу думать об этом чудовище ни одной лишней секунды». «Конечно, Эн. Пошел он, мудак!» Я улыбнулась и схватилась за ручку. «С подругой мне уж точно сказочно повезло». В этом колледже училось довольно много иностранных студентов из самых разных уголков планеты, но русских можно было по пальцам пересчитать. В целом, местные относились к иностранцам вполне неплохо, но случались и редкие исключения. Например, Чейз Фергюсон. Я понятия не имела, ненавидел ли он именно русских или исключительно меня, но не думаю, что правда каким-то образом могла облегчить мое существование. Мы учились на одном курсе и виделись довольно часто. Слишком часто. Чертовски часто. Я бы предпочла сталкиваться с ним реже, одного раза в 50 лет, но моему желанию не суждено было сбыться. Этот тип не взлюбил меня с самого начала и оказался долбанным расистом, да еще и сексистом. Я ненавидела этого человека всем сердцем как и эби но честь ее не доставал, ведь она хотя бы была канадкой, и ее предки уже несколько столетий жили на этой земле зато на мне парень должно быть отводил душу, если она у него вообще была, но как я уже говорила думать о нем совсем не хотелось много чести первый день учебы прошел довольно бестолково Зато преподаватели дружно забросали нас домашним заданием, чему Эбби была только рада. Она любила заниматься. Но, несмотря на обманчивую внешность заучки, подруга обожала тусовки и спонтанные знакомства. Поэтому неудивительно, что стоило занятием закончиться, как она начала планировать ближайшую вылазку в бар. «Ты ведь еще поддерживаешь связь с Максом?» «Разве что только телепатическую». Фыркнула я, выуживая из сумки ключ от машины. «Я серьезно, Энн!» «Иногда обмениваемся дурацкими сообщениями в соцсетях, пожала я плечами. Но я действительно собиралась написать ему. А зачем он тебе?» Эбби поправила очки и расплылась в довольной улыбке. «Наверняка у спортсменов планируется шедевральная тусовка в честь начала учебного года, и мы должны там быть, Энн!» Я смотрю, ты настроена серьезно. О да, детка, я не желаю упускать ни одного дня. Вдруг у меня получится встретить того самого... Эбби, твой прошлый парень был лапочкой, — покачала я головой. До сих пор в голове не укладывается, что ты его отшила. Подруга поджала губы и бросила свой рюкзак на заднее сиденье моей Хонды. Я же говорила... «Меня не устраивают гладкие отношения». «Гладкие?» — усмехнулась я. «Мне нужны эмоции. Очень много эмоций. Асти слишком хороший и спокойный парень для меня». «Такие мысли не доведут до добра подруга. Вселенная услышит и пошлет тебе отъявленного мерзавца». «Ну и ладно», — совершенно не расстроилась и Бигейл. «Лишь бы не Фергюсона. Меня от него тошнит». Кстати, он как раз переходит дорогу. Может, собьем этого придурка и свалим все на твой правый руль. Оставь мой руль в покое. Закатила я глаза и осторожно выехала с парковки. И садиться в тюрьму из-за этого упыря я не собираюсь. Нет, серьезно. Как ты ездишь справа? Это ведь чертовски неудобно. Нормально, я уже привыкла. За пару-тройку месяцев? — Сильно сомневаюсь. — Но это не мешает тебе ехать со мной в одной тачке, — язвительно произнесла я. — На это есть две причины. Первая — я хочу проводить с тобой как можно больше времени. И вторая — нам с тобой по пути. — В таком случае больше не критикуй мой руль. Я из-за этого нервничаю. — А я о чем? усмехнула Себи. — Слушай, а что у тебя с работой? «Планируешь подрабатывать в этом году?» «Да...» — медлительно кивнула я. «Ищу варианты. А ты?» «Я уже нашла. Еще летом. Я же тебе писала!» Гейл повернулась ко мне всем телом и чуть сощурила голубые глаза за стеклами очков. Я напрягла память. «Ммм... Да, я помню, Эбби. Ты устроилась на полставки в закусочную около дома». «Кстати, в этой забегаловке есть еще одна вакансия», — оживилась подруга. «Буду иметь в виду», — уклончиво ответила я. «Честно сказать, я пока не совсем пришла в себя после каникул. Мне нужно синхронизироваться с местной обстановкой». Моя машинка как раз затормозила около въезда в небольшой дворик, где в одном из трехэтажных домов жила Эбби с родителями. «Что, все закончилось хреново?» С искренним сожалением в голосе спросила она. «Дурдом», — пробормотала я по-русски, но подруга уже знала это слово. Мама подцепила очередного молодого парня, который все лето очень откровенно на меня пялился. «Это было отвратительно, Эбби, клянусь тебе». «Представляю, детка». «Боже, моя семья — это самое нелепое и жалкое, что есть в этом мире». «Нет, Энни. Готова поспорить? Самое нелепое существо — это Чейз Фергюсон». Мы простились до завтра, и я неторопливо поехала в сторону своего временного дома. Отец оплатил мне крошечную съемную квартирку в двадцати минутах пути от колледжа, и этим щедрым подарком он откупился от меня еще на один год. А ведь всего-то каких-то пять лет назад моя семья могла считаться образцовой. Папа отлично зарабатывал. Его финансово-технологическая компания с головным офисом в Москве занималась разработкой продуктов для рынка ипотечного кредитования за рубежом. Мама активно помогала отцу с бизнесом, будучи экономистом по профессии. Благосостояние нашей семьи росло в геометрической прогрессии. Именно в этот период мы переехали из России в Америку. И именно тогда моя семья развалилась. Отцу сорвало тормоза, и довольно скоро он перестал появляться в нашей новой квартире в Чикаго. Дурами мы с мамой не были и сразу поняли, что дело в других женщинах. Маму это известие сначала сильно подкосило. Я слышала, как она плачет в ванной, видела, как безучастно лежит на диване с утра до вечера. Но еще страшнее мне было, когда мама выходила из ступора, звонила отцу и кричала так, что дрожала посуда в шкафу. Затем ее подавленное состояние сменилось нездоровой эйфорией. Мама тоже перестала появляться дома. Я кое-как закончила старшую школу и встал вопрос о том, куда поступать дальше. Папа все решил за меня. Оплатил обучение в колледже Чикаго, но спустя два года сообщил, что меня переводят в Канаду. «Должно быть». Он пожелал отправить меня как можно дальше, потому что к тому моменту его бизнес оказался под угрозой. Слишком много конкурентов, слишком много времени нужно было уделять работе, но отец предпочел проводить время в пьяном угаре. Я бы лучше вернулась в Москву, но не могла принимать самостоятельные решения, пока полностью зависела от родителей. К слову, они так и не развелись, оставаясь супругами лишь на бумаге. Если говорить честно, те годы я была настолько потеряна и дезориентирована, что, отправь меня, отец, в пустыню Гоби, я бы и то не удивилась. К тому времени родители уже не жили вместе, но оба вели довольно бурную личную жизнь, в которой мне как-то вдруг резко не осталось места. В прошлом году мама обосновалась в Испании, но жила не одна. Ее со страшной силой тянуло на парней, которые были младше лет на пятнадцать, а то и больше. Папа не отставал и иногда появлялся в моей жизни в обнимку с парочкой красоток. Мысленно я кричала от бессилия и ужаса, но старалась не подавать вида, что топчусь на руинах своего счастливого детства и пытаюсь сложить из них что-то путное. Ничего не выходило и выйти уже не могло. Ванкувер в сентябре был прекрасен. Ласковое солнце, освежающий бриз, дующий из залива, величественные кордельеры на фоне зеркальных небоскребов. Этот город считался центром науки и образования, но отец пристроил меня в довольно средненький колледж. Просто капиталы, нажитые родителями, стремительно таяли. Отец пытался залатать дыры, пытался удержать компанию на плаву, но даже мне казалось что время было упущено. заплатив за мое обучение и съемное жилье, папа исчез из моей жизни. Я иногда звонила ему, но чаще всего отвечал мне лишь автоответчик. В конце прошлого года мама подкинула мне деньжат, и я, добавив кое-какие свои накопления, после подработки в одном европейском бутике, купила себе Хонду. Стоила машинка немного, но я отдала все свои средства оставшись на мели. Конечно, можно было обойтись и без этой покупки, но я понимала, что вскоре выйду на работу, до которой нужно как-то добираться. К тому же, квартира, в которой я жила, располагалась на значительном расстоянии от колледжа, и когда я начну зарабатывать, у меня просто не останется времени на дорогу то в одно место, то в другое. Машина существенно облегчила мне существование. Да и что греха таить, она олицетворяла собой некую степень комфорта и спокойствия, а также свободы передвижения. Я ни дня не пожалела о том, что приобрела Хонду. Подъехав к четырехэтажному дому из красного кирпича, я закрыла машину и достала телефон. Не стоило откладывать задуманное на потом. «Макс. Сразу взяла я быка за рога. Стоило бывшему ответить на мой звонок». «Ты мне нужен...» «О, да, детка, я всегда готов!» Обрадовался он, а я закатила глаза. «Малыш, ты хотя бы дослушай. Ты нужен мне в качестве тренера по боксу». Макс сначала удивленно хмыкнул, но затем в его голосе мне послышалось искреннее воодушевление. «У тебя отличные данные, Энн. Мы славно повеселимся». «Потренируемся, ты хотел сказать». «И это тоже» засмеялся Макс. «Слушай, в субботу мы с парнями собираемся в баре Олдер Бэй. Приходи, детка. Обсудим наши занятия». «Отлично. Я буду».